в инициативной роли центров не нарушение демократизма, а его динамическое осуществление. Однако ритм этой динамики в великих революциях никогда не совпадал с ритмом формальной репрезентативной демократии. Провинция присоединяется к действиям центра, но с опозданием. При характеризующем революцию быстром развитии событий это приводит к острым кризисам революционного парламентаризма неразрешимыми методами демократии национальное представительство во всех подлинных революциях неизменно расшибало себе голову о динамику революции главным очагом которой являлась столица так было в 17 веке в Англии в 18 веке во Франции в 20 в России Роль столицы определяется не традициями бюрократического централизма, а положением руководящего революционного класса, авангард которого, естественно, сосредоточен в главном городе. Это одинаково верно и для буржуазии, и для пролетариата. Когда февральская победа определилась полностью, стали подсчитывать жертвы. В Петрограде насчитали 1443 убитых и раненых, в том числе 869 военных, из них 60 офицеров. По сравнению с жертвами любого сражения в Великой Бойне, эти внушительные цифры ничтожны. Либеральная печать провозгласила февральскую революцию бескровно. В дни всеобщего благорастворения и взаимной амнистии патриотической партии никто не стал восстанавливать истину. Альберто Томма, друг всего победоносного, даже и победоносных восстаний, писал тогда о самой солнечной, самой праздничной, самой бескровной русской революции. Правда, он надеялся, что она окажется в распоряжении французской биржи, но в конце концов Томма не выдумал корыта. 27 июня 1789 года Мирабо восклицал: "Какое счастье, что эта великая революция обойдётся без злодеяний и без слёз. История слишком долго повествовала лишь о деяниях хищных зверей". Страница 157. Мы можем надеяться, что начнём историю людей. Когда все три сословия объединились в национальном собрании, предки Альберта Тома писали: "Революция кончена, она не стоила ни капли крови". Надо однако признать, что в этот период крови действительно ещё не было. Не то в февральские дни, но легенда о бескровной революции упорно держалась, отвечая потребностям либерального буржуа, изображать дело так, будто власть досталось ему само собой. Если февральская революция отнюдь не была бескровной, то нельзя не изумляться незначительному количеству жертв, как в момент переворота, так и особенно в первый период после него. Ведь это же была расплата за гнёт, преследования, издевательства, гнусные заушения, которым в течение веков подвергались народные массы России. Матросы и солдаты расправлялись, правда, кое-где с наиболее подлыми истязателями, в образе офицеров. Но число таких расправ было вначале ничтожно по сравнению с числом старых кровавых обид. Массы отряхнули с себя добродушие лишь значительно позже, когда убедились, что господствующие классы хотят все потянуть назад и присвоить себе обиду, не ими совершённую революцию, как они всегда присваивали себе не ими производимые блага жизни. Туган-Барановский прав, когда говорит, что февральскую революцию совершили рабочие и крестьяне, последние в лице солдат. Но остаётся ещё большой вопрос, а то он кто руководил переворотом? Кто поднял на ноги рабочих? Кто вывел на улицу солдат? После победы эти вопросы стали предметом партийной борьбы. Проще всего они разрешались универсальной формулой. Никто не руководил революцией